«Остальные еще более пьяные, чем я. Так что, пожалуйста, никаких ваших моральных негодований. У меня все под контролем. Ты можешь спокойно снова отпустить меня. Я стою твердо, как скала». «Я предупреждаю тебя», – прошепел Гедон, но потом действительно отпустил. «Для надежности я немного расставила ноги. Под широкими юбками все равно ничего ведь не видно». Граф, веселясь, поглядывал на нас. Его мина не выражала ничего, кроме гордости дедушки за своих внуков. Я бросила ему испытывать взгляд и заработала улыбку, которая заставила согреться мое сердце. И почему это вдруг я боялась его? Только с большим трудом я вспомнила, что мне рассказывал Лукас, что этот человек перерезал горло своему собственному предку. Леди Бромтон снова поспешила вперед, чтобы выразить свою благодарность мистеру Мерханту и леди Лавинии за их представление. Затем, прежде чем мисс Фейерфакс успела снова подняться, она предложила поприветствовать бурными аплодисментами своего сегодняшнего почетного гостя, много путешествовавшего, овиненного тайнами знаменитого графа де Сен-Жермена. «Он пообещал мне что-нибудь сыграть сегодня на своей виолине», сказала она, а лорд Бромтон уже приближался со скриптичным футляром настолько быстро, насколько позволяли его колыхающиеся жировые массы. Публика, накачанная пуншем, восторженно зашумела. «Действительно, это была сверхвеликолепная вечеринка!» Граф улыбнулся, достал скрипку из футляра и проверил настройку. «Мне никогда не придет в голову разочаровывать вас, леди Бромтон», — сказал он мягким голосом. «Но мои старые пальцы уже не такие быстрые, как бывало, когда я с пресловутым Джакомо Казанова при французском дворе играл дуэта. И вот уже несколько дней, как меня мучит подагра». Коллективное разочарование и вздохи пролетели по залу. И поэтому я хотел бы сегодня вечером передать мою виолину присутствующему здесь моему юному другу, продолжил граф. Гидон выглядел несколько испуганным и отрицательно покачал головой. Но когда граф поднял высоко бровь и сказал Пожалуйста, он взял инструмент и смычок с небольшим поклоном и пошел с ними вперед к спинету. Граф взял меня за руку. А мы вдвоем сядем вот здесь на диван и насладимся концертом, да? О, нет причин дрожать. Сядь, дитя мое, ты еще не знаешь, но со вчерашнего вечера мы самые лучшие друзья, ты и я, потому что у нас был очень-очень близкий разговор, и мы смогли устранить все недоразумения. Э? вчера после обеда, повторила я. Это если посмотреть с моей стороны, сказал граф.